Глава 23. Низинку, в которой путники с давних пор вырыли колодец и остановился южный обоз, широкой цепью окружали конники. Вечерело. Мы поели, и Шай как раз разговаривал с охранниками, распределявшими время караула. «И тут на тебе, непрошенные гости!» Стража изготовилась. Обозники встали и шли к своим телегам. Дин зычно свистнул и, подняв руку пальцем, нарисовал в воздухе круг. Когда первые всадники вышли на ближайший пригорок, телеги уже поставили кругом, а лошадей загнали туда, как в загон. Костры залили водой, чтобы они огня не испугались, мавали. Мужчины, похоже, заняли оборону возле повозок. Мы с Эльсей на всякий случай испачкали лица золой, натянули кепки пониже и надели без рукавки, вроде как спрятались. И от беспокойства, чтобы себя занять, убрали посуду и начали чистить котлы. На вытоптанной обозем площадке, окруженной прошлогодним сухостоем, слышались только скрип телег, фырканье лошадей и перестук копыт приближающегося чужого отряда. Даже насекомые словно замерли в ожидании, что дальше. Наконец, к нам выехали наемники, знакомые по оверту Валиановы выродки в темной форме. Наверное, чтобы каждый встречный поперечный видел, узнал кто такие, боялся и помнил, что эти недобрые молодцы покорили большой северный край. Черное воинство грозной молчаливой толпой окружало лагерь. Как же их много! Я считала и во все глаза рассматривала убийц, насильников, изгнанных из своих кланов, очепенцев из которых князь собрал войска. 75. В три раза больше, чем нас. Черные наемники являли собой разномастную свору. Волки, шакалы, гиены, мелкие и крупные коты. Увидела даже несколько енотов от природы довольно спокойных и трудолюбивых оборотней. Особенно удивила пара бедведей-близнецов, молодых совсем, с лицами, отмеченными глубокими шрамами от ожогов. Словно им кто-то некую метку поставил. Наум смерил их злым презрительным взглядом. Видимо, само нахождение в отряде наемников его сородичей – это что-то неслыханное, невиданное и оттого еще более отвратительное. Чёрное живое кольцо замкнулось вокруг нас и давило тяжёлым, угрожающим молчанием. Обозники смотрели спокойно, будто ничего страшного не происходит. А мы с Эльсой невольно, мёртвой хваткой, вцепились в котлы, чтобы унять дрожь в руках. Перепуганная весь жалась к Мирону, застывшему у телеги. «Говорите, куда путь держите?» Мне показалось, притворно строго спросил один из чёрных. «Волк, по всему видать, матёрый хищник. Сродни моему брату, а может, даже ещё хлеще. домой спокойно ответил Дин, почему-то не уточнив, куда именно. Среди княжеских наемников из кошек были пумы, более мелкие гепарды, несколько пятнистых оцелотов и даже парочка болотных кошек. Эти часто живут в маленьких поселениях, обустраивая дальние родовые хутора, не более. Так что они делают здесь? Поймав их пристально оценивающий взгляд, обращенный на нас с Эльсой, лопоухих кошек, я поняла, разведчики. Они едва заметно кивнули на нас, вернее, показали глазами, перехватив взгляд черного волка. Не то главаря, не то командира. Волк тот сразу заявил. «Вы находитесь на землях великого князя Валиана Северного. Светлейший приказал досматривать все обозы, и в случае обнаружения врагов княжества...» «И кто эти враги княжества?» – оборвал его на полусу Вишай. Глаза стального волка разгорались жутковатым жёлтым светом. В них отчётливо светилась жажда охотника и лютого зверя. Его уши прижались к голове, как перед прыжком. Нас с Эльсой про него, что уж говорить про чужаков. Вон как подобрались. И кони под ними занервничали, захрапели, почуяв хищника, готового напасть. Глядя прямо на нас с и командир наёмников ответил, слобно снизошёл. «Три бабы!» Гиена Альбинос, светловолосый сервал и рыжий каракал. Каракала желательно привезти живой, остальных как получится. И мужчина, светлый и чешуйчатый. «Смею вас огорчить, Ата», — насмешливо начал Дин, «но среди нас только одна рыжая женщина, Амахвеся, супруга Ата Мирона». Сомнительно, чтобы она успела стать врагом целого княжества по молодости лет. Лисичка нырнула под руку к мужу и втиснулась ему под мышку, не оторвать. Командир наемников смерил Дина злобным взглядом и процедил. «Вы правда считаете, что дурацкие кепки и мужская одежда могут укрыть от меня двух беглянок?» «Вы говорите какими-то загадками ата. Непонятно». Дин улыбнулся так криво, что любой бы поморщился от обиды. Что уж говорить про черного наемника. Тот спешился, судя по вспыхнувшему желтым пламенем взгляду Шая допустив смертельную ошибку, и направился к нам. Мы с подругой замерли в страхе, глядя на приближающегося командира черных. Он на мгновение навис над нами, а затем резко сдернул кепки, заставив жалко пискнуть. «Сервал и каракал, беглянки, которых мы ищем!» С мрачным удовлетворением выплюнул главарь наемников, нагло бросив наши кепки в сторону. «Ата, вы ошибаетесь!» По-прежнему насмешливо настаивал Дин, подходя к нам вплотную, оттесняя чужака за спиной которого возник шай с жутковатой улыбкой и светящимися звериными глазами. хватит молоть чепуху! Раз эти две здесь, значит, их подельница Гиена и советник тоже спрятались! Обыскать обоз!» — приказал командир. Наемники слезли с коней и направились к телегам с оружием наготове Один, как ни в чем не бывало, продолжил гнуть свое. «Вы сказали, что ищите трёх женщин и мужчину, но если вы немного напряжётесь и принюхаетесь, то и поймёте, что эти две лу к вашим беглянкам не имеют отношения». «Мало ли на зелёной стороне разных кошек. Из гиен у нас только двое мужиков, а чешуйчат их, видимо, чем-то больных, отродясь небылово». «Я смотрю, любезный, вы упорно нарываетесь на показательную порку» злобно процедив командир наемников, краем глаза наблюдая, как его воины черной своры устремляются к телегам. Так, светлейший разрешил нам показать южанам, что с северными вам не тягаться. И если князь захочет, ваши кланы, как и местные, будут лизать его лапы и платить дань. Ты в этом так уверен, любезный? Шепотом спросил Шай, нависая над взорвавшимся княжеским приспешником. Главарь вздрогнул, хватаясь за оружие и пытаясь повернуться. Наемники тотчас ринулись ножами на нашу охрану, как если бы заранее сговорились. Не вести разговоры и обыскивать, а под этим предлогом напасть и поубивать всех. А босс большой, богатый, хорошая плата за службу князю. А девок потом отдать князю. Приказ выполнили. Время, как уже было, не единожды, словно замедлилось. И пока разгоралась битва, один рыкнул нам с Эльзой, подтолкнув спины. «Под котлы, Живо!» В таких случаях я привыкла повиноваться беспрекословно. Эльса тоже не противилась, кольца пахла жареным. Сидела, я, скорчившись под котлом, прислушившись к шуму и скрежету снаружи, и точно от страха у меня в голове помутилась. Потому что подумала, придётся потом отмываться не от дерьма, а от каши, остатки которой падали за шиворот, сползали по щеке. Облизала пальцы после того, как стёрла кашицу с лица. вкусно однако. Поскребла когтём черпак. Доела кашу и оттуда. Тут по моей крыше что-то вжипнуло, напомнив свистом в стрелу. Я чуть приподняла котел, а там жуть, жуткое, кровавое побоище. Клочья одежды валяются на земле. Времени раздеться, конечно же, ни у своих, ни у чужих не было. Частью же они бьются в полном обороте, а частью напоминают душников. Пол зверей, используя луки, кинжалы, кистень и прочее. И немаловажное оружие — звериную силу. В лицо мне полетели камешки и пыль, перед носом мелькнули тигриные лапищи, оттолкнувшиеся от земли в стремительном прыжке. Дин воевал в полной звериной ипостаси и мощной когтистой лапой рвал вероломных наемников до самых потрохов. Это было настолько чудовищно, что меня нещадно затошнило. А огромный полосатый красавец-тигр в кровавом запале раскидывал в стороны поверженных врагов с вывернутыми наружу внутренностями и рычал так, что кровь стыла в жилах. Из-под соседнего котла на меня зыркнула Эльса, глазища испуганные, круглые, поди и у меня такие же. Затем схватила стрелу, упавшую рядом с ней, и ловко пырнула ею в лапу наемника-волка, хотевшего со спины напасть на ее шая, тоже бившегося в облике огромного двуцветного зверюги и уже свернувшего шею чересчур прыткому главарю. Его голова лежала рядом с телом, смотрела на меня страшными мертвыми глазами. Поймав себя на том, что позорно пищала, подобно слепому беспомощному котёнку, в последний момент успела убрать пальцы из-под края котла и одёрнуть голову. Сверху на него что-то рухнуло и зарычало. Потом перекатилась и упала рядом, яростно залывая и шипя. «Злобные коты!» Я рискнула выглянуть снова и на миг опешила. «Двое гепардов рвут нашего Гленна Леопарда. Один душит, второй полосует когтями окровавленную золотисто-пятнистую шкуру». Я оттолкнула котел и врезала черпаком душителю по голове. Оружие, по счастью, оказалось крепким, недаром медвежьим. Этой подмоги гляну хватило, чтобы перекинуть через себя оглушенного гепарда и разорвать горло и ему, и второму. Не успела я опомниться, рядом возник тигр, весь в крови. Со скаленной жуткой мордой злобно рыкнул и огромной лапой затолкал меня под котел. Но разве я могла хотя бы не выглянуть в щель? Мелькали лапы тигра, леопарда и десяток других. И тут до самых печенок продрал слаженный торжествующий его похожий на смех спятившего оборотня. Дашек и Мишек, знакомые голоса. «Ох, и воюют!» Затем раздался на ума и чужой медвежий. Я решила, что хуже быть не может, но под моего котла проскрежетали чьи-то когти, затем мои укрытия подвинули с целым пластом земли. Видимо, опять кто-то упирался лапой. Мои мысли скакали от одного на другое. Как же случилось, что жизнь превратилась в сплошную кавардак в постоянную беготню, прятки со смертью и терзающий душу ужас за себя, обозников и любимого? За что мне все это? И главное, когда закончится опасный путь? Дальше я молилась луне, сжимая в кулаке амулет мамы, просила, чтобы богиня и мамин дух защитили тех, кто сейчас воюет с черными чужаками. Их 75, а своих гораздо меньше. Сможем ли мы выжить при таком раскладе? Конечно, южане сильные войны, но и наемники привыкли воевать и убивать. Страх терзал меня сильнее, чем перед стаей душников. Тогда я готовилась умереть только с Эльсой, а сейчас мы, не приведи луна, можем полечь все. А ведь я успела узнать, каким хорошим и добрым оборотням попало. Рев нападающих, крики умирающих, стоны и скулеж неожиданно смолкли. Тишина давила неимоверно. Можно подумать, что за пределами моего укрытия никого не осталось в живых если бы и не едва уловимая дрожь земли от удаляющихся лошадей, бьющих копытами и топот убегающих людей или зверей. Я, наконец, решила выглянуть. Свои разбрелись по лагерю тяжело, с присвистом дыша, утирая кровь, зажимая раны и оглядывая вытоптанное поле боя в поисках недобрых врагов. Земля, залитая кровью, внутренности, мертвые испачканные тела, людей и зверей. Вдали мелькают головы удаляющихся наемников тех, кто не выдержал и избежал с поля боя. В нос ударил запах смерти. Хотелось волком выйти и бежать отсюда, куда глаза глядят. Подошел и рухнул рядом со мной тигр, живой, полосатые бока ходуном ходят. Хвала Луне оделся он только рваными неглубокими ранами. Откинув котел, я на четвереньках кинулась к нему, обневая и зажмурилась, радуясь своему счастью. И такой родной и любимой была мощная пушистая тигриная шея и уставшая морда. Не передать словами. «Живой!» – мурвыкнула я, целую его нос. «Живой, любимый мой!» «Главное, ты цела, моя кошка-крошка!» Я с трудом разобрала, что сказал мой тяжело тяжелодушавший тигр. «Родная!» Потискав тигра, я решила сбегать за водой, ведь и воинам надо напиться и умыться. Схватила ведра и ринулась к колодцу. За мной понеслась радостная Эльса. За ней побрели полосатый волк и тигр, не захотевшие оставить нас без присмотра, когда вокруг тихий ужас. Мирон вытаскивал из-под тюков рыдающую Хвесю. Увидев нас, она быстро утерла слезы и замолчала. Было видно, что обрадовалась и старалась взять себя в руки. Шай приказал выставить охрану из самых крепких и целых. на Наум Медведь сносил раненых южан в центр лагеря. Мы с Эльсой и Хвесей дрожали от пережитого кошмара и, украдкой вытирая слезы, разносили бойцам воду. Кто-то разжег костер. Я поставила греться воду в маленьких котелках, насыпав туда травяных сборов. Сейчас нужны и крововосстанавливающие, и противовоспалительные, и укрепляющие. Не всем повезло не глубокими ранами отделаться, но обессилили все. Работы мне предстояло, как никогда. Мы с подругой старательно не смотрели по сторонам, занимаясь ранеными. Ни к чему было дальше расстраиваться, и так хватило лихо, тем более живых черных наемников добивали. Но эти лиходеи знали, куда и зачем шли. И на пощаду не надеялись. Слишком длинный след из смертей невинных за ними тянется. Трупы и остатки уносили подальше за бугор. Зверьё потом поживится, растащит на скоросделанный могильник. А сейчас наши навоевавшиеся мужчины нуждаются в заботе и уходе. «Двое погибли», — горестно, потеряно прошептал их веся, вернувшись от костра, побледневший и будто пришибленной «Не плачьте! Все мы вызывались добровольцами в это посольство». Успокаивал раненый кот, которому чуть не разорвали горло. Каждый знал, что эта поездка могла быть в один конец. Нас могли и в княжеском дворце завалить, но предупредить взорвавшегося властителя всей озеленой стороны мы были обязаны. Холостые хоть, а то как сказать детям, что сиротами остались? Хвеся горько качала головой, прислушиваясь к разговору у костра, где обсуждают, как быть дальше. «Мой отец с бабкой несколько месяцев места себе не находили, когда мамку с папкой загрызли душники», — вспомнила Эльса. «Так что холостые или женатые — невелика разница, чьи-то семьи осиротели». Мы обменялись с ней согласными взглядами. Приоткрытый до пояса леопард, один из самых тихих и скромных обозников, вцепив зубы, чтобы не орать от боли, менял ипостась. Бедняги распороли брюхо, и мне пришлось зашивать его. Теперь он весь в целебной мази прямо под моими руками оборачивался чего мои горячие, от исходящей силы ладони, то касались загорелой смуглой кожи человека, то зарывались в влажный, слипшийся мех зверя. Зато рана заживала на глазах, и оборотень стонал все глуше и реже. Боль уходила. «Ой, что там за возня?» — насторожилась я, кивнув в сторону сухостоя, где в сумерках стояли Дашик с Мишиком и Долей. Затем из тех зарослей вышел шай, вытирая блеснувшее лезвие о сапог. «Допрашивают выживших отморозков», — поморщился парень, из которого пришлось вытаскивать стрелу и долго потом возиться с раной. «Чего-то сомневаюсь я, что Валян настолько недалекий, что решил нас перебить и открытую войну югу объявить, особенно сейчас, когда советник удрал». Шай тем временем подошел к беседующему костра мужикам, и мы услышали, о чем ему удалось узнать. «Ловят именно советника, живым. Гиену Альбиноса приказали убить на месте». Наемник говорил, когда Валиан приказ о ней отдавал, аж слюной брызгал от ярости. Костерил последними словами весь ее рот до двадцатого колена. Допекла баба, мужика, хохотнул усевшийся рядом с шаем мишек. Рыжую поветуху у каракала вернуть живой и нетронутой. А по сервалу такого уточнения не было. Занятно. Повитуха, значит, не только знахарка сильная. Дашек обернулся и посмотрел прямо на меня, невольно заставив смутиться. Вот же въедливый мужик. Все-то ему знать надо. Эльса расстроенно шмуднула носом. Ее живой вернуть приказы не было. Если бы нас поймали, о смерти она бы мечтала. Мы переглянулись, подумав об одном и том же. Два дня назад четыре отряда наемников решили объединиться, продолжал Шай. Два недавно из-за верта поприказу Валиана прибыли, а два недалече рыскали. Мародерствовали. Меньшим числом напасть побоялись, вот и решили толпой. Неужели князь приказал и нас положить? недоверчиво вскинул серый бровидин. Шеймотнул головой, подтвердив мои подозрения. Нет, это они сами вздумали. Знали, что груженные мы, двадцать с лишним подвод кланы за горами, князь в овертя и забот у него без нас хватает. В пути всякое случается. Вот и решили здесь в удобном месте напасть, а потом следы нападения якобы душников оставить в горах. Хитро мудрые какие, поморщился на ум, потом предложил. Кто еще хочет есть? Желающих взять добавки не нашлось. Все устали смертельно, но охрану выставили тройную и ночную. Сдается, спали в полглаза. Сама я заснула, едва коснувшись головой шкуры, и проснулась среди ночи, только когда пришел черед Дину отдыхать. Он сгреб меня в охапку, зарылся носом волосы и тут же уснул. А я, наткнувшись на него лицом, наслаждалась теплом, запахом и стуком огромного и такого родного сердца. Ведь сегодня я впервые произнесла заветное слово «любимый», и он слышал.